Ну как ты не понимаешь, что наука сегодня это целая индустрия? Для метеорологии нужна целая сеть метеостанций, орбитальные спутники, исследовательские корабли океанского класса, аэродинамические трубы для моделирования природных процессов в атмосфере, заводы по производству масс разных метеоприборов и стартовой площадки метеорологических ракет. Как и сами метеоракеты, кстати. Для биологии и генетики десятки сложнейших лабораторий, оснащенных силовыми и тоннельными микроскопами, и огромные генные библиотеки с мощными холодильными установками. Для физики мощнейшие исследовательские комплексы ускорителей частиц, те же синхрофазотроны, коллайдеры, установки искусственной плазмы, камеры сверхнизких температур. Итак, какое направление не возьми. Даже для астрономии необходимы десятки обсерваторий, оснащенных сотнями оптических телескопов, зеркала которых стоят в десятки раз дороже своего веса в золоте, потому что изготавливаются и шлифуются долгие месяцы, а то и годы на прецизионных станках, и радиотелескопов, для которых необходимо строить квадратные версты антенных полей. «И это я еще не упоминаю про орбитальные телескопы, которые также необходимы, потому что с поверхности Земли многого не разглядишь», — горячился Вавилов, — «а ты заладил не более четырех процентов». «Это ты не понимаешь», — спокойно парировал Межлаук, — «хотя говоришь вроде как вполне верные вещи». Наука – это именно индустрия, а не кружок по удовлетворению любопытства отдельных людей за государственный счет. И как и у любой индустрии, у нее есть как задачи, которые она должна выполнить в интересах той компании, отрасли и государства, которые ее финансируют, причем именно те, именно тогда, когда и нужно этим компании, отрасли и государству. И именно в рамках того бюджета, который эти компании, отрасль или государство могут выделить на решение этих задач. И не более. Вот скажи мне, слегка завелся сын Латыша и немки, что лучше, построить какой-нибудь твой коллайдер лет на пять пораньше или за то же самое время на полпроцента снизить детскую смертность? А это, между прочим, 15 тысяч неумерших ребятишек каждый год. «Давай. Убеди меня, что их смерти менее важны. Убеди. Я вот прямо сейчас готов перекинуть часть средств со здравоохранения на науку. Но имею в виду, я потом каждый день буду специально приезжать к тебе в кабинет и класть на стол фотографии тех младенцев, которые умерли в течение этого дня, и их безутешных родителей. Каждый день». Это подлый ход и передергивание, взвился Вавилов. Да, та же генетика и биология способны дать такие технологии и лекарства, которые могут снизить эту детскую смертность не на доли процента, а в разы, и ты прекрасно это знаешь. Потом. Да, наставительно воздев палец, заявил Валерий Иванович, но это потом, через годы и годы, а дети будут умирать здесь и сейчас, и уже не смогут родить своих детей, да и, я неправильно сказал, даже и потом не способны. Твои генетика и биология способны сделать образец, разработать технологию, а не дать лекарства. Лекарство будет создавать фармакологическая промышленность, которая, если мы пойдем по пути безграничного удовлетворения твоих аппетитов, у нас окажется хилая и слабое. А доставлять до пациентов транспорт, поезда, речные, морские суда, самолеты, которым потребуются железные дороги и погрузочные терминалы, порты и аэродромы, которых, опять же, в этом случае окажется недостаточно? «А на какие шиши их строить и реконструировать, если все деньги загреб себе товарищ Вавилов, а?» Межлаук сурово поджал губы и, сделав паузу, снова твердо повторил. 4%, и то только в том случае, если все выгорит с Бреттон Вудом». Примечание. Соглашение, заключенное в июле 1944 года, на конференции, проходившей на горном курорте Бреттон-Вуд, штат Нью-Гэмпшир, США. Созданная на основе этого соглашения финансовая система заменила систему золотого стандарта, задав жесткое соотношение стоимости золота к доллару, что сделало доллар абсолютным эквивалентом золота. Впрочем, это протянулось только до того момента, пока по инициативе президента Франции Де Голля другие страны не начали пытаться действительно обменять бумажные доллары на золото. Так что в 1971 году президент Никсон объявил об отмене золотого обеспечения доллара. И в настоящий момент в мире действует ямайская валютная система. Впрочем, такие организации, как Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития, созданные в рамках Бреттон-Вудской системы, до сих пор вполне себе здравствуют. И, можешь мне поверить, это очень много. Вавилов страдальчески сморщился. «Валер, но это же слезы!» Давай хотя бы в четвертой и пятой пятилетках увеличим финансирование до 6%. Я ж до войны подобного не прошу, понимая, что все деньги на подготовку к ней пойдут. Ну и на нее саму. Но потом-то можно ведь как-то извернуться. Пойми, у нас же и десятой доли необходимой исследовательской базы нет. Да и та, что есть, это почти на треть наследия еще царского времени. Да мы с оборудованием производства 1903 года, а то и вообще 19 века работаем. Примечание. Научный факт. Например, при испытании первой в мире атомной электростанции, которую запустили на минуточку в 1954 году, к ее турбине был подключен генератор производства именно 1903 года, мощностью 5 кВт. Ну, не нашлось в тот момент у советской науки ничего более нового, чтобы можно было подключить его к по существу еще экспериментальному реактору. Все новое шло в дело по прямому назначению. А ведь нам еще нужно как-то легализовать те знания, которые мы получили благодаря Александру. Но для этого необходимы десятки и сотни экспериментов, для проведения которых, кстати, требуются не примитивные лаборатории из фильмов про безумных ученых со спиртовками и ретортами, а те самые исследовательские ракеты и радиотелескопы с квадратными верстами антенных полей, а также ускорители частиц с десятками километров кольцевых разгонных тоннелей и сверхчистой камеры. Иначе ученому миру просто не объяснить, откуда мы смогли все узнать. «Эх, Коля, четвертые и пятые пятилетки — это критически важное время для создания базы для будущего экономического рывка», — вздохнул Межлавук. Знаешь, какой геморрой здесь творится в железнодорожном транспорте из-за того, что в стране действуют аж два типа железнодорожной электротяги на постоянном и переменном токе? Да еще и базовое напряжение внутри каждого стандарта добавляет чехарды. Из-за этого тут, например, даже приходится часть электровозов делать двухсистемными, то есть оснащать их аж двумя комплектами электрооборудования а ведь именно четвёртые и пятые пятилетки как раз и будут временем массового перевода железных дорог на электротягу. И в чём проблема? — Николай Иванович недоумённо вскинул брови. — Сделай как нужно. — Да дело в том, что если сразу делать по уму, — усмехнулся Валерий Иванович, то есть изначально ставить оборудование под наиболее выгодные в масштабах последующих десятилетий частоту и тяговое напряжение, то стоимость электрификации железных дорог сразу же скакнет процентов на 25-30, и это минимум. А электроника? Ты представляешь, какие технологии надо будет освоить? И освоение – это еще полбеды. Ты прикинь, во сколько раз придется увеличивать воловое производство электронных компонентов. А космос? Его как? Побоку? Тут он хитро покосился на Вавилову. «Слушай, может, я у тебя в четвертую пятилетку отщепну пару процентиков? Ну, чтобы хотя бы быстренько закончить электрификацию железных дорог. А уже в пятый все верну, даже с лихвой, обещаю». «Ну ты и...» — Николай Иванович аж задохнулся. «Ай, что с тобой говорить?» Межлаук рассмеялся, после чего снова вздохнул. «Вот то-то и оно...» «Как не бьюсь, все время Тришкин-Кафтан получается», – пожаловался он. «Ни на что толком не хватает. К 70-му году ВВП СССР на триллион золотых рублей выходит». Примечание. В реальной истории ВВП СССР на 1970 год составил 433,4 миллиарда рублей что составляло 40,3% ВВП США. А все равно с деньгами так туго, что хоть волком вой. Алекс слушал ругань этих двоих с легкой усмешкой, но молчал, потому что опасался переключить на себя внимание Вавилова. Был у него уже подобный опыт. Николай Иванович тогда круто насел на него, расспрашивая о портале. Что, как, почему, какие есть предположения, что чувствует при переходе и так далее. Причем такие вопросы вылезали, что хоть стой, хоть падай. Вот, например, зачем ему знать, какие ощущения Алекс испытывал после того, как перед переходом поел овощей. Причем здесь вообще овощи. И чем ощущения при этом должны отличаться от таковых, но после сосисок? Ну, бред же! И подобные приступы возникали почти каждый раз, когда он появлялся в доме. Как будто за время отсутствия Вавилов специально придумывал все новые и новые дурацкие вопросы. Так что пусть лучше мучает межлавка. Все началось с месяца назад, когда все путешественники в будущее наконец-то собрались в доме с порталом, который Алексу и в этот раз удалось арендовать на довольно длительный срок. Все прошло по накатанной. Крупная сумма на счет приюта, оплата путешествий детей и работы учителей, а также весьма незначительные на этом фоне подарки директору и персоналу. И все. Вопрос решен. Вавилов добрался до их нового места дислокации последним. Алекс со Сталиным приехали практически сразу после того, как в доме, после отъезда его обитателей, был произведен небольшой ремонт и заменена часть мебели. Ведь те же двухъярусные кровати детских размеров никому из них были не нужны. Межлаук прибыл из Стокгольма где-то через неделю. А Николай Иванович прибыл на следующий день после него и своей любимой Исландии, где, как выяснилось, в этой реальности располагался самый мощный в этой реальности центр исследования генома. Так что, когда, принявший душ после перелета и благоухающий свежим одеколоном Вавилов объявился в библиотеке, где собрались остальные трое путешественников в будущее в ожидании ужина, Валерий Иванович как раз жаловался Иосифу Виссарионовичу на то, что план у него все никак не сходится. Так что не знаю, что и делать», — вздохнув, констатировал Мижлаук, закончив свой весьма горячий спич. «Я уже начал просчитывать варианты, как добиться того, чтобы цена на золото в Бреттон-Вудской системе фиксировалась не только в долларах, но и в рублях. Но как убедить в этом остальные страны?» В этой реальности США на момент заключения соглашения контролировали около 70% всего мирового монетарного золота. Примечание. В распоряжении правительства и ФРС золота, конечно, было меньше, но очень многие европейские и азиатские правительства, а также банки в преддверии и после начала мировой войны перевезли свои собственные золотые запасы и резервы в США. Подальше от войны, так сказать. А СССР после всех выплат по ленд-лизу и прямых закупок оборудования за золото только 4. Примечание. Несмотря на то, что техника, оборудование и материалы по ленд-лизу в СССР шли вроде как в кредит, выплаты по нему начались сразу же. К тому же часть оборудования американцы поставлять нам в кредит отказались. Пришлось покупать за золото. Нет, у меня есть прикидки, как немного изменить это соотношение. Но даже при самой большой удаче нам не добиться соотношения лучше, чем 61 на 7. А ведь есть еще англичане и французы, которые точно поддержат США, а не нас. Да и Китай на тот момент тоже абсолютный американский сателлит. Чанкайши у них просто с руки ест. Хм... «А Бреттон-Вуд-то тут при чем?» — сходу включился в разговор Николай Иванович. «Ведь это соглашение позволило американским нуворишам десятками лет просто паразитировать на всем остальном мире, всего лишь печатая резанную бумагу и выдавая ее за золото. Но нам-то ведь требуется создавать реальную экономику. Нам оно ни к чему. Нам нужно, чтобы его вообще не было, а не что-то там в него вносить». Валерий Иванович окинул Вавилова задумчивым взглядом, почесал подбородок, хмыкнул, потом сокрушенно покачал головой. Вот зачем люди лезут туда, где ничего не понимают? Николай Иванович, вот что бы вы сказали, если бы я полез давать вам советы и высказывать свое компетентное мнение по какому-нибудь вопросу в области генетики? Например, начал бы вас убеждать, что вам надо вот буквально все отбросить и немедленно заняться исследованиями в области восстановления теломеров. Очень важная и нужная же область. Вавилов побагровел, набычился, но сказать ничего не успел. Потому что Сталин поднял руку и, сделав успокаивающий жест в сторону Николая Ивановича, негромко произнес. Продолжайте, товарищ Межлавк. «Ну так вот я и говорю. Практически в каждой пятилетке мы сталкиваемся с жуткой нехваткой ресурсов». Сначала финансовых, потому что если мы вбросим в экономику больше денег, чем она может переварить, то тут же запускаем спираль инфляции. Либо, если действует жестко, директивно удерживая цены, что при планируемом почти полном отказе от государственной торговли будет весьма нетривиальной задачей, быстро скатываемся к тотальному дефициту. Причем первоначальный скачок цен или недостача товаров могут быть весьма ограниченными и произойти во вполне локальной области, допустим, на колхозных рынках парочки-тройки областей. Но очень быстро сработают слухи, и народ, у которого еще свежо будет воспоминание о войне, тут же бросится закупаться сначала солью, спичками и консервами, а затем вообще всем, чем только можно, от трусов и стирального порошка и до автомобилей. Из 276 сценариев, которые нам удалось просчитать, подобные перманентные инфляционные либо дефицитные всплески возникали в 247. Причем в более чем 190 сценариев практически в каждую пятилетку, а в 40 — чуть ли не ежегодно. Так может, стоит сосредоточиться на тех, в которых не возникают? Межлаук тяжело вздохнул. Там другая засада. Либо темпы развития совсем никакие. Так что США, несмотря на все наши усилия и доступ к новым технологиям, обходят нас по темпам роста уже к шестидесятым? Либо растянувшееся состояние перманентной мобилизации, которое нам так дорого обошлось в предыдущих реальностях, но не способен народ терпеть его так долго. Либо нужно гораздо раньше и быстрее менять принципы построения экономики. Валерий Иванович замолчал. Молчал и Иосиф Виссарионович. При всей призрачной очевидности вопрос был очень непрост. И не только из-за того, что 1946 год — это год последнего голода в СССР. Его не случалось уже в паре последних реальностей. Ведь знать о голоде — это половина дела для того, чтобы его не допустить». В текущей реальности, кстати, именно вследствие принятых превентивных мероприятий, населению СССР удалось гораздо раньше познакомиться со спамом. Примечание. Спам. Торговая марка консервов, которую производила американская компания Hornel Foods. Спам появился в 1936 году. Это название является аббревиатурой от «Свиные лопатки и окрака», либо, по другим данным, от «Вечина со специями». Довольно быстро эти консервы буквально завалили рынок, так что с их продажей начались проблемы. И компания, чтобы сохранить продажи, начала агрессивную рекламную кампанию, довольно быстро ставшую совершенно несносной вследствие чего, когда подобная реклама появилась в интернете, ее также начали называть спам. В данной реальности первая команда возвращенцев из будущего смогла раскопать информацию о проблемах с реализацией спама на американском рынке, что помогло СССР закупить большие объемы этих консервов по весьма привлекательной цене. Проблема была в том, как отреагируют на подобные изменения в экономике и внутренней политике люди, только что вернувшиеся с войны. И если в сельском хозяйстве первоначально реакция будет скорее положительной, недаром в архивах НКВД были обнаружены целые пачки рапортов, в которых собраны слухи, бродящие между солдатами к концу войны, согласно которым по итогам войны за героизм русского народа колхозы отменят. Примечание. Реальный факт. Хотя, исходя из того, что в текущей реальности колхозы в массе своей создавались методами экономического, а не командно-административного принуждения, вследствие чего их неприятие у основной массы крестьян вполне возможно будет заметно меньшим, от него все равно никуда не деться. Но вот как отреагирует рабочий класс» да и с партийной несмотря на всю ее вышкаленность после такой-то волны чисток и посадок. Также не все так однозначно. Системный перевод экономики на новые рельсы планировалось начать только лет через десять, когда миллионы советских мужчин прошедших через группировки оккупационных войск в Европе наглядно на примере стран новых народных демократий, в которых и будут располагаться эти группировки, увидят, как выглядит эта самая новая экономика. Причем результат должен быть еще более наглядным вследствие того, что все эти новые народно-демократические страны должны были во время всего этого периода нести минимум непроизводительных расходов. В первую очередь потому, что практически лишались собственных армий и, соответственно, почти всех военных расходов. Ибо на этот период СССР собирался взять их защиту от внешних угроз на свои плечи. Как и гарантировать сохранность и неизменность их границ. А вот как это сделать сразу же после войны, ну, не создав напряжение в обществе. Мы же победили, значит, наш строй самый лучший, и система самая разумная и лучше всего устроена. И вот на тебе, сразу же после победы, причем какой, великой, эпической, сразу же сами и начинаем ее рушить. Это что же, все эти посаженные и расстрелянные враги Сталина всю правду говорили? Ну, насчет врагов и предателей в Кремле. «А как вы думаете, товарищ Мижлаук, можем мы оттянуть сроки проведения Бриттон-Вудской конференции на год-полтора?» — негромко спросил Сталин после довольно долгого раздумья. — Валерий Иванович задумался. — Не знаю. Трудно будет, но шанс есть. — Но зачем? Сталин усмехнулся. — — Возможно, в таком случае ваше желание сможет воплотиться в жизнь. Но насчет того, чтобы твердая цена на золото была номинирована не в одной, а в двух валютах. Межлаук удивленно возрился на Иосифа Виссарионовича. — Но как? Сталин усмехнулся. Ви заинтересовались Бреттон-Вудом именно потому, что он позволил сейчас кинуть излишнюю эмиссию доллара, позволившую им задействовать на свое развитие намного больше средств, чем реально генерировала их собственная и, так кстати, весьма развитая экономика на весь остальной мир. Это получилось вследствие того, что как страны, так и отдельные крупнейшие субъекты экономической деятельности типа мощных международных банков и крупных транснациональных корпораций начали активно закупать доллары и складывать их в свои резервы либо пользоваться долларами для операционных расчетов между собой проводимых даже за пределами американской экономики. То есть весь инфляционно опасный излищик имитированных долларов оказался оттянут из американской экономики на внешние рынки, вследствие чего им даже удалось весьма и весьма длительное время держать инфляцию на уровне весьма незначительных величин что, судя по тому, что вы мне уже рассказали, ой, как не помешало бы и нам. Но ваша ошибка в том, что вы зациклились всего на одной, хотя и важнейшей причине подобного развития ситуации – контролей над золотом. А между тем, этих причин несколько. Ведь, как вы знаете, в настоящий момент доллар уже давно избавился от твердой привязки к золоту и экономически США сильно ослабли, уйдя даже с первой экономической позиции в мире. Да еще и став самым крупным в мире должником, размер долгов которого превышает уровень их годового ВВП. Но при этом Доллар все равно продолжает оставаться главной мировой резервной валютой. И основная причина этому — несравненная военная мощь США. Тут он сделал паузу и окинул всех присутствующих лукавым взглядом. Как вы думаете, если к моменту проведения Бреттон-Вудской конференции Одна страна будет контролировать большую часть монетарного золота, а вторая будет обладать несравненной военной мощью. Они смогут договориться». После чего поднялся на ноги и вышел из библиотеки. А Алекс очередной раз восхищенно выдохнул. «Монстр же! Так просчитать ситуацию!» Если слегка притормозить американский Манхэттенский проект, что вполне возможно даже без всякого криминала, просто добавить чуть больше бюрократических трудностей и лишить США конголезского урана с рудников компании юнь «Йон, йон Миньер, то американцы закончат бомбу никак не ранее 46-го. А если еще у СССР к тому моменту появится не только бомба, но и ракета межконтинентальной дальности, которую, в отличие от любых стратегических бомбардировщиков, еще как минимум лет 15-20 даже теоретически сбить ничем будет невозможно, то в таком случае Советский Союз реально окажется обладателем несравненной военной мощи. Ненадолго. Может, даже всего лет на пять, максимум десять, но именно несравненный, и в тот момент, когда нужно. И вот именно в тот момент Николай Иванович оживился и, подсев к межлавку, эдак вкратчиво начал. «Валер, коль так, я тут накатал небольшой списочек». Браслет на руке Алекса издал еле слышимый сигнал и чуть вздрогнул, привлекая внимание. — Да? — Александр, не могли бы вы подняться ко мне? — раздался в ухе голос Сталина. В отличие от них троих, он оккупировал библиотеку. В первую очередь из-за того, что там была расположена самая большая стеновая панель из числа имеющихся в доме. Поскольку во время работы он частенько общался ее посредством с кем-то из своих многочисленных местных знакомых, от широты круга которых Алекса просто отрапь брала. Как-то он заскочил в библиотеку по поводу какого-то мелкого вопроса и попутно машинально отфиксировал на экране лицо того, с кем этак неспешно беседовал Сталин. А потом увидел его в новостях. Это оказался Дэвид Рокфеллер-младший. Да, конечно, Иосиф Виссарионович, сейчас приду. Работа со Сталиным по поиску различий между реальностями оказалась довольно трудной, но интересной. Алекс долгие часы напряженно рылся в сети, параллельно вспоминая и вытаскивая из памяти все, что только удавалось там отрыть. Лучше всего дело обстояло с техникой. Но как раз она-то интересовала Иосифа Виссарионовича меньше всего. Нет, интересовало, конечно, но вывести заинтересовавшие его новые грани в движении социума и вновь появившиеся закономерности, с помощью которых он планировал развить и углубить марксизм, каковой он продолжал непоколебимо считать самой точной и верной экономической теорией в мире, все проблемы которые, по его мнению, состояли в том, что оппортунисты превратили его из живого и и развивающегося учение в набор мертвых догм именно через технику оказалось труднее всего. Алекс, кстати, на подобную непоколебимость реагировал вполне себе нейтрально. Хочет Иосиф Исарионович ввести в экономическую теорию марксизма понятие «социалистическая конкуренция» и «социалистический рынок» да на здоровье. Главное, чтобы эти два самых главных привода любой экономики, от рабовладельческой и феодальной, и до какой-нибудь там постиндустриальной, в экономической теории, которой руководствуется СССР, имелись. Тем более, что об для подобного заложил сам основоположник Маркс, ну, когда заявил, что общество, мол, развивается по спирали. Вот Сталин, похоже, и собирался воспользоваться этим посылом, заявив, что спираль типа сделала полный оборот, и экономике вновь следует вернуться к конкурентному рынку, но уже не обычному, а социалистическому, который есть непременные условия дальнейшего развития социализма. Помнится, в его изначальной реальности как-то похоже свою рыночную экономику обосновывали и китайские коммунисты. Вроде бы. Причем у них все получилось вполне нормально. В смысле и с обоснуем, и с самой экономикой. На первое место в мире выйти сумели США по ВВП обойти. Правда, не по номиналу, а по ППС, то бишь паритету покупательной способности. Но все мировые верификаторы в первую очередь именно по этому паритету и считают, категорически утверждая, что именно такой подсчет наиболее достоверен. С остальным похуже, хотя, например, с войной все оказалось более-менее понятно. В конце концов, войну он изучал практически в каждом такте. По-разному, конечно, где поверхностно, но где-то весьма подробно. Правда, подробно это не про предыдущий такт, поскольку заниматься войной в присутствии Триандофилова ему показалось, как это говорится в одном старом анекдоте, сродни игре на скрипке перед погонением. Впрочем, полностью он от нее и в прошлом такте все равно не отстранился, поскольку Владимир Кирьякович регулярно обращался к нему за той или иной консультацией или просто просил высказать свое мнение. Впрочем, за этим к нему обращались практически все, от Сталины и Фрунзе и до Вавилова с И, как понимал Алекс, вовсе не от его великого ума. Просто уж больно жизненный опыт Алекса отличался от жизненного опыта людей, родившихся в конце XIX – начале XX века. Ибо слишком разной оказалась среда, в которой они росли и развивались. Совершенно разный, От правил чистописания и до мелодий и ритмов, среди которых они выросли и, так сказать, оперились. Да даже ощущение расстояний и скоростей было разным. Скажем, сколько времени сегодня займет съездить в Тверь? До полдня. Полтора часа туда, по скоростной трассе, и столько же обратно. Ну и часок другой на дела. А в середине 20 века это было целый день, в лучшем случае. Поскольку только на дорогу туда надо было 5-6 часов в одну сторону по щебеночному шоссе со средней скоростью километров 30-40 в час Ну или примерно столько же по железной дороге. Поезда-то двигались со средней скоростью километров 25-30 час. И затем столько же обратно. Причем на автомобиле это выходило только при хорошей погоде. А когда дождь или распутится, и двое суток можно было по непролазной грязи ползти. А в начале века так и вовсе два, а то и три дня. Даже по железной дороге. Ибо так было составлено железнодорожное расписание. Если же брать времена до железных дорог, так эти сроки вообще растягивались до 3-4 суток в один конец. А ведь логистика намертво связана с мышлением и определяет в нем очень многое. Так что подобная популярность Алекса была вызвана отнюдь не его выдающимися умственными ли там аналитическими способностями. Да, по сравнению с теми людьми, которые интересовались его мнением, они были, считай, никакими, то есть как у обычного среднего человека, а тем, что вследствие вот этой самой разной базы ему, так сказать, резали глаза несколько другие вещи, чем людям, выросшим и получившим как образование, так и жизненный опыт в начале XX века. Ну и растяжка, получившаяся вследствие выпавшей ему возможности пожить в разных реальностях, также имела место быть. Но его мнение было для них пусть и очень ценным, но всего лишь взглядом со стороны, позволявшим увидеть проблему под несколько другим углом. И как умные люди они совершенно не пренебрегали такой интересной возможностью. Как бы там ни было, на этот раз ему пришлось погрузиться в различия реальности буквально по пояс. И понятно, что приближающаяся война занимала в этом погружении центральное место. Несмотря ни на что, она давлела над всеми их действиями и помыслами. Несмотря на то, что все они вроде как отводили ей в своих изысканиях отнюдь неглавенствующее место. Ибо все путешественники из прошлого невольно сверяли свои внутренние часы по своему времени, в которое им уже вскоре пора было возвращаться. А в том времени война была уже близко. Она буквально нависала над ними. Развитие ситуации в мире до 29 июня в этой реальности опять качнулось в сторону той, которая являлась для Алекса изначальной но отнюдь не повторяла ее полностью. Например, республика в Испании на этот раз потерпела поражение, в отличие от пары предыдущих тактов. Но зато по сравнению с изначальной историей через Испанию удалось пропустить почти 11 тысяч советских добровольцев. Причем, в отличие от первого раза, основная масса этих добровольцев была отнюдь не летчиками и танкистами, а техниками, механиками, инженерами, радистами, войсковыми разведчиками-диверсантами, шифровальщиками и сотрудниками подразделений радио- и авиаразведки. Нет, летчиков и танкистов также было больше, чем в изначальной реальности «Алекса». Но не намного Процентов на 30, максимум раза в полтора. То есть, если сравнивать с предыдущим тактом, заметно меньше, чем в прошлой и ныне уже исчезнувшей реальности. Остальных же из перечисленных было больше в разы. А кого и на порядке. Кроме того, там же отметились и расчеты первых еще экспериментальных РЛС, по итогам работы которых в боевые уставы и должностные инструкции расчетов было внесено более полутысячи изменений не говоря уже о тех усовершенствованиях, которые были сделаны в самой аппаратуре. Впрочем, кое в каких моментах история снова продемонстрировала свою способность повторяться. Так, например, самой славной страницей деятельности расчетов РЛС и советских летчиков-интернационалистов стала оборона «Герники» от атак бомбардировщиков немецкого легиона «Кондор». Примечание. Город Герника. Исторический и культурный центр страны Басков. Там находится дерево, под которым в старину проходили народные собрания и приводились к присяге представители власти. Бомбардировка города, произошедшая 26 апреля 1937 года и почти полностью уничтожившая город, было разрушено более 75% построек, получила в мире широчайший резонанс. Во время налета на которую, благодаря скоординированности действий республиканской авиации, почти полностью представленной советскими самолетами с советскими же пилотами, участвовавшие в налете немцы и итальянцы потеряли 20 самолетов. И это оказались самые крупные единовременные потери франкистской авиации в бою в этой войне. Но вот саму Гернику это, к удивлению Алекса, не спасло. Несмотря на то, что за время налета на нее упало всего, дай бог, пяток бомб, зато на этот раз на территорию города рухнуло три сбитых немецких «Юнкерс-52» в бомбардировочном варианте и один «Савоя» маркете «СМ-79». Причем два бомбардировщика из четырех даже не успели освободиться от бомб что вызвало обширные пожары, оказавшиеся как бы даже не более сильными, чем во всех предыдущих тактах. Пожарные же, примчавшиеся из Бельбао, сработали едва ли не хуже, чем в предыдущие разы. Примечание. На самом деле основной причиной столь сильного разрушения Герники стала не столько сама бомбардировка, сколько именно неадекватные действия прибывших из Бельбао пожарных. Ну, еще бы! Большая часть пожарных, прибыв к городу, вместо того, чтобы заниматься своими непосредственными обязанностями, взобрались на крыши своих автомобилей и восторженно крича наблюдали за идущим над городом воздушным боем. Впрочем, их может несколько извинить то, что существенная часть местных жителей в этот момент, вместо того, чтобы тушить свои горящие дома, занималась тем же самым. Так что, несмотря на все изменения, у Пабло Пикассо получилось создать свою гернику и в этом такте. Свои изменения по итогам Испанской войны были внесены и в наставления по шифровальному делу, поведению войсковой и радиоразведки, а также в разделы уставов, связанные с организацией взаимодействия различных родов войск, ну и так далее что изрядно подтянуло общий уровень боеготовности и боеспособности РККА и РККФ. Впрочем, свою лепту внесло и то, что волна чисток и репрессий в изменившейся реальности произошла раньше начала гражданской войны в Испании и практически не затронула ее ветеранов, которые вследствие этого смогли полностью реализовать полученный боевой опыт. Кроме того, в этот раз СССР удалось на конечном этапе в октябре-ноябре 38-го организовать эвакуацию в СССР почти 120 тысяч республиканцев и членов их семей, среди которых оказалось около 5 тысяч иностранных добровольцев из Европы, США и Латинской Америки. Так что в преддверии будущей войны и вооруженные силы, и разведка, и Коминтерн Этой операции были обеспечены очень неплохим кадровым резервом. Да и то, что почти шестую часть испанских эмигрантов составляли квалифицированные рабочие, процент которых в составе военных формирований республиканцев был очень значителен, отразился на советской промышленности также весьма благотворно. Та еще, кстати, получилась операция. Вся Европа охренела. Потому что именно во время этой операции всем стало понятно, что русский флот вернулся на просторы морей и океанов и снова представляет из себя силу, с которой стоит считаться. Но так в ней оказались задействованы практически все на тот момент боеготовые силы аж на трех флотов – Балтийского, Черноморского и Северного. 7 крейсеров, из которых 3 тяжелых и 4 легких, 2 десятка эсминцев, 40 сторожевиков и тральщиков и 12 подводных лодок. Причем наши партнеры на Западе появление этого сводного флота очередной раз прошляпили. Ибо когда англичане подняли по тревоге флот канала и выдвинули в Ла-Манш крейсеры и линкоры, балтийцы и североморцы уже бросили якоря на рейде Картахены. А черноморцы держали там свое корабельное соединение еще с августа 37-го, когда оно передислоцировалось в Картахену с севера Испании. После того, как провела подобную же операцию по эвакуации республиканцев из осажденной Барселоны. Правда, куда меньше по масштабам. Тогда удалось вывести около 24 человек. Причем в СССР из них была отправлена только треть, в основном женщины и дети. Остальных доставили в Картахену, откуда они были переброшены на Запад, где и влились войска на фронтах республики. В отличие от барселонской операции, во время которой воюющие на стороне Франка легион Кондор и итальянцы попытались атаковать корабли авиации, эвакуация из Картахены прошла вполне спокойно, хотя и заняла почти в три раза больше времени. Ну так и народу-то на этот раз вывезли в несколько раз больше. Но именно во время барселонской операции советские корабли впервые показали всему миру свои возможности в области ПВО, очень неприятно удивив своих оппонентов. Причем на этот раз сильнее всего удивились итальянцы, у которых на Балиарах базировалась эскадрилья новейших морских бомбардировщиков-торпедоносцев. Из девяти Савоя Маркетти СМ-79-2 до аэродрома дотянуло только три машины, которые оказались в таком состоянии, что их даже не стали ремонтировать, а сразу списали, подчистую. Немцы же, ограничившиеся истребительной поддержкой, потеряли два Хейнкеля 51. Так что, памятуя, как они умылись кровью в Барселоне, на этот раз ни немцы, ни итальянцы кораблям не сунулись. Впрочем, что говорить о немцах и итальянцах, если даже подошедшие вплотную к Артахене войска франкистов остановились на подступах и простояли, не входя в город, четыре дня, пока не закончилась погрузка эвакуирующихся на советские корабли. Вот просто стояли и ждали, не суясь в город и не провоцируя. И вообще, по суммарным итогам, несмотря на поражение республиканцев, Испания оказалась для СССР этакой шкатулкой с подарками. Потому что даже те ситуации, которые в рамках непосредственно испанской войны однозначно расценивались как совершенно негативные, впоследствии, как выяснилось, принесли СССР немалую пользу. Если не сами по себе, то в качестве результата запущенной ими цепочки событий. Так, например, побег создателя испанской фаланги и сына диктатора Испании в 1923-30 годах Мигеля Прима де Ривера и Орбанеха Хассе Антонио Прима де Ривера из тюрьмы Аликанте. С последующим триумфальным появлением его в расположении союзных франкистов итальянских войск, немало воодушевивший этих самых франкистов в конце концов привел к тому, что в сороковом Хосе Антонио удалось заставить Франка пропустить немецкие войска к Гибралтару, который немцам в конце концов удалось захватить вследствие чего зимой 40-го и в первой половине 41-го года они действовали в Средиземноморье куда более активно и наступательно, и результатом стала потеря союзниками не только Мальты и Крита, что происходило и в предыдущих тактах, но еще и Кипра. А это сильно затруднило англичанам использование Суэцкого канала, тем самым изрядно осложнив снабжение и пополнение их войск в Юго-Восточной Азии в результате чего случился невиданный разгром японцами британской армии в Бирме, с последующей потерей ими вследствие этого всей Восточной и Южной Индии вместе с островом Цейлон. Нет, в тот момент это, несомненно, являлось крупным поражением союзников. Но, не случись подобного, у СССР точно не появился бы шанс высадить в середине 45-го десант на Целон и выбить оттуда японцев. А это, в свою очередь, привело к тому, что у СССР получилось арендовать у молодого правительства Шри-Ланки Порт Трикамали, который впоследствии уже в 60-х стал главной базой Советского флота Индийского океана. Аншлюс Австрии, похоже, прошел так же, как и практически во всех предыдущих реальностях. То есть при полной поддержке всего австрийского народа и бурных овациях Гитлеру во время его выступления с балкона Венской ратуши. А вот при захвате Чехословакии ситуация уже немного поменялась. Во-первых, капитан Павлик на этот раз оказался не в одиночестве Примечание Капитан Карел Павлик – единственный чехословацкий офицер, оказавший сопротивление германской оккупации Чехословакии в 1939 году Его бой, известный как бой за Чаяновы казармы, продолжался 30-40 минут и стоил немцам до 24 человек ранеными и убитыми И это были практически единственные потери немцев в процессе захвата Чехословацкой республики. Чехи потеряли от двух до шести человек. В этой реальности бои столкновения в момент аннексии Чехословакии случились аж на в четырёх местах. Нет, в схватку с немцами вступил по-прежнему один Павлик. Полковник-дворжик схватился с поляками и даже до получения категорического приказа о прекращении огня успел не только отбить их атаку, но и выбить поляков за пределы чешской территории, а также начать движение в сторону польского скочува. Все эти встречались версии насчет того, что он вроде как еще и успел его захватить. Даже фото публиковались чешским ЛТВЗ-35 на улицах какого-то населенного пункта и с вывесками на польском на домах. Но большинство серьезных исследователей считали их фейком. А фотографии или фотошопом, или просто фотографиями не из Кочева, а из какого-то другого, куда более мелкого населенного пункта. А еще двое, лейтенанты Новотны и майор Горок, сцепились с венграми. Но, в отличие от Дворжика, в составе возглавляемых ими подразделений не было танков и артиллерии, так что продержались они недолго. И общий итог вооруженного сопротивления не слишком-то сильно отличался от того, что случилось в любой из предыдущих реальностей. То есть немцы, поляки и венгры установили контроль над Чехословакией практически в те же сроки. Пусть и со слегка большими потерями, общая численность которых, впрочем, не превысила тысячу человек. Почти ни о чем. Но зато это добавило чехам воодушевление для организации сопротивления в других формах. Вследствие чего процесс оккупации Чехии в этой реальности – примечание. Именно Чехии, а не Чехословакии потому что словаки по итогам оккупации получили свое национальное государство и даже участвовали в агрессии против СССР на стороне Германии. Вследствие чего процесс оккупации Чехии в этой реальности сопровождался подрывами и пожарами на армейских складах с горючим и боеприпасами, а также в парках с боевой техникой чешской армии. Вследствие чего трофеи, доставшиеся победителям, сразу же уменьшились почти на 9 тысяч тонн горючего и масел, 11 танков, 7 бронемашин, а также 70 грузовиков и 32 артиллерийских орудия. Ну и 6 тысяч тонн различных боеприпасов также взлетели на воздух. Возможно, что-то подобное случалось и в других тактах. Но о таких массовых поджогах и подрывах Алекс до сих пор ничего не читал. И подобное изменение поведения чехов Иосифа Виссарионовича сильно заинтересовало. Так что он даже сделал запросы в несколько архивов, как чешских, так и немецких, французских и даже советских. Хелхингол прошел феерично. В этой реальности присутствие СССР в Монгольской Народной Республике оказалось заметно большим, чем в предыдущие такты. В первую очередь вследствие того, что Советский Союз начал активно осваивать урановое месторождение Мордаи, которое, кстати, располагалось довольно близко к территории конфликта. Вследствие чего еще до начала конфликта туда оказалось переброшено довольно много транспорта и создано весьма крупные запасы горючего. Даже авиабензин завезли в достаточно существенном количестве, хотя из авиации в распоряжении мордайстроя имелся только один старенький У-2 в варианте связной и легкой пассажирской машины. Примечание. У-2СП, имевший закрытый салон на двух пассажиров. По слухам, был разработан специально для Кирова. Так что на этот раз логистика снабжения войсковой группировки оказалась едва ли не на порядок лучше, чем во всех предыдущих тактах. А потом использование РЛС над ровной как стол степью не оставило японской авиации почти никаких шансов. И первый же планирующийся внезапный налет закончился для японских асов сильными потерями. После чего крылатые длинноносые дьяволы устроили японским войскам настоящую кровавую баню. Увы, японские сухопутные войска имели слишком слабые возможности в области ПВО. Пара батарей зенитных 75-мм тип 88, которые прикрывали полевую железнодорожную станцию и несколько разрозненных позиций 132 миллиметровых зенитных пулемета тип 93, оказались выбомблены уже при первых налетах, а более никаких специализированных зенитных средств у японцев здесь не оказалось. Наземное же сражение стало для РККА проверкой всех тех изменений, которые были внесены в уставы и программу боевой подготовки войск по итогам пребывания в будущем нынешнего начальника генерального штаба генерал-лейтенанта Триандафилова и участия военных СССР в гражданской войне в Испании. И эта проверка прошла просто на ура. Но разгром японцев никого особенно не насторожил. Ни немцев, ни англичан с американцами. Похоже, сказалось извечное пренебрежение европеоидов по отношению к остальному населению земного шара. С Польшей у Гитлера тоже все прошло несколько менее успешно. Ну, если сравнивать с теми тактами, во время которых Алекс начал интересоваться этим периодом Второй мировой. Во всяком случае, Брест в этой реальности был занят не немцами, а РКК, причем произошло это аж на 21 сентября. Немцы, которые в прежних тактах занимали Брест в районе 14-19 сентября, на этот раз оказались сильно заняты западнее и севернее, где поляки оказали отчаянное сопротивление вследствие чего наступавшая на Брест немецкая третья армия была вынуждена при подходе к Бресту остановить продвижение и развернуть свои передовые части на север. Ну да, после боя с дворжиком поляки пересмотрели свои взгляды на уровень боеготовности собственных вооруженных сил и сумели выцегонить у немцев около батальона ЛТВЗ-35, который, в отличие от ЛТВЗ-38, немцы на вооружении своей армии принимать не стали. Ну и кое-какую еще технику и вооружение, пусть и устаревшую а также в начале лета 1939 успели получить от англичан 40 харрикейнов. Примечание. Харрикейны англичане приняли на вооружение в первую очередь потому, что опасались, что с куда более сложными спитфайрами придется сильно повозиться. Но Спитфайры пошли в войска уже в августе-сентябре 1938 -го. Вследствие чего даже в нашей истории англичане начали распродавать харикейны первых выпусков в Турции, Канаде, Бельгии, Югославии, Румынии, ЮАС и даже Ирану. Почему бы и не Польше? Да и противотанковые ружья ВЗ-35, ЮР на этот раз от чего-то оказались у поляков в основном не на складах, а выданы войска. Так что польская армия встретила 1 сентября 1939 года в несколько более боеспособном состоянии. Варшава, например, в этом такте пала только в начале октября. Хотя правительство рвануло из страны в те же самые сроки, как и в том такте, в котором Алекс начал интересоваться этим вопросом. 17 сентября. Вследствие чего потери немцев во время польской кампании в этом такте оказались больше, чем в предыдущих. Но, судя по всему, не намного. Потому что и маневры на Везере... Примечание. Операция Везер-Юбунг, немецкая операция по захвату Бельгии и Норвегии, состоявшаяся с 9 апреля по 8 июня 1940 года. И разгром Франции здесь прошли практически в те же самые сроки, что и во всех предыдущих тактах. Да и вообще до 29 июня 1941 немцы с итальянцами смогли показать англичанам и французам куда как большую Кузькину мать, чем когда-либо ранее. Например, именно итальянцы провели первую успешную десантную операцию в Средиземноморье, в июне 1940 -го года захватив Мальту. Правда, при захвате острова, обороняемого всего четырьмя тысячами английских военных, с весьма скудным набором средств усиления и несколькими устаревшими самолетами-бипланами «Глостер Гладиатор», итальянская группировка в 25 тысяч человек умудрилась потерять убитыми и ранеными почти половину своего состава и почти 20 самолетов. Но зато эти потери весьма благотворно подействовали на итальянских генералов и самого Муссолини. Вследствие чего он гораздо раньше обратился к Гитлеру с просьбой о помощи итальянской армии в операциях на Средиземноморье. Это привело к тому, что к концу 1941 -го года Ромель успел очистить от союзников все побережье Африки, от Эль-Аламейна до Безерты и полуокружить Александрию. Полу, потому что битва за Александрию началась как раз в декабре 1941-го, во время мощного наступления РКК в Прибалтике, закончившегося практически полным разгромом группы армий «Север». Вследствие чего Ромелю не только перестали отправлять какие бы то ни было подкрепления, но и в самый разгар операции начали лихорадочно выдергивать у него танковые и моторизованные части. Благо, передвижение по Средиземному морю вследствие утраты англичанами в этом такте не только Крита, но и Мальты, было для немцев и итальянцев куда безопаснее, чем в любом из предыдущих. Впрочем, большие успехи Ромеля стали результатом не только его военного гения, но и того, что немцам удалось в этом такте взять, да и частично перетянуть к себе французов. А случилось это благодаря тому, что немцы смогли помочь им отбиться от атаки англичан на их эскадру, находившуюся на рейде Мерс-Эль-Кабира. Как выяснилось, уже после войны немцы откуда-то узнали об операции «Катапульта» и к 3 июля подтянули к Мерс-Эль-Кабиру 11 подводных лодок. Удар из-под воды был нанесен почти сразу же после начала сражения. Причем немецким подводным асам удалось атаковать самые крупные корабли — авианосец «Арк роял и линейный крейсер «Худ». Оба корабля остались на плаву, но оказались сильно повреждены, вследствие чего англичанам пришлось немедленно выходить из боя и, сколь возможно, быстро отходить к Гибралтару. Оставшись всего лишь с парой старичков времен Первой мировой, ввязываться в схватку с куда более новыми французскими дюнкерками адмирал Сомервилл не рискнул, за что его потом с позором выпнули на пенсию. Впрочем, возможно, дело было не только в решении на отход. Довести арк роял до Гибралтара ему также не удалось. Так что потери французов на этот раз ограничились всего лишь одним серьезно поврежденным лидером Магадор, получившим 15-дюймовый снаряд в корму, который вызвал детонацию лежавших там глубинных бомб. Результатом этого боя стало то, что глава Вишистской Франции маршал Петен наградил 17 немецких моряков-подводников Орденом Почетного Легиона за, как это звучало в указе о награждении, спасение жизни французских моряков, а также то, что французы раскрыли для Роммеля свои склады и арсеналы. Кроме того, на территории Франции началось формирование французского легиона СС Шарлемань, предназначенного, как это было объявлено, для борьбы с вероломными англичанами. Так что использовать его предполагалось только на одном театре военных действий – Северной Африке, и только против англичан. Особенной славой этот легион себя за время войны так и не покрыл, да, и появился на театре военных действий довольно поздно, но заменить забранные у Ромеля войска частично все-таки смог. В конце концов, в его составе был полноценный танковый полк, вооруженный пусть и устаревшими, но все-таки на фоне тех же итальянцев, весьма неплохо бронированными и вооруженными Renault R35. Да и французские 47-миллиметровые CA Mle 1937-го били в лоб Валентайны аж на с 1200 метров, а Матильды с 800. Черчилли же с такой же дистанции пробивались только в борт или башню, но и этого было немало. Все это потом очень аукнулось французам по итогам войны. Но зато Ромель, несмотря на куда меньшие силы, сумел таки дотянуть в Африке практически до самого конца войны и сдаться американцам. Еще одним, что резануло Алексу ухо, когда он занимался этим периодом, стало словосочетание «дюнкерская катастрофа». Насколько Алекс помнил, в предыдущих реальностях оно звучало как «дюнкерское чудо», а вот катастрофы не было. Или, возможно, была, но оказалась куда менее распространенной, вследствие чего он с ней не сталкивался. Ну и потому, что вообще слабо интересовался периодом Второй мировой до нападения Гитлера на СССР. Здесь же как раз не было чуда, вообще, ни единого упоминания, как парень не искал. Но чем вызвана эта разница, он понять так и не смог. На его взгляд, ситуация развивалась вполне логично. И английские, и французские войска попали в котел и были взяты в плен вполне закономерно. Ибо такова была логика развития ситуации. Так что откуда там могло получиться какое-то чудо, Алексу было совершенно непонятно. Освободительный поход в Западную Украину и Белоруссию РККА отработало на все сто. Триандафилов, к тому моменту ставший начальником генерального штаба РКК, перед началом похода объявил, что во время него будут проведены масштабные учения по совершению марша в условиях господства противника в воздухе, после чего устроил войскам настоящий ад. Все слушатели, а также большинство преподавателей военных академий родов войск и академии генерального штаба были отправлены в войска, заняв должности посредников, а там уж развернулись вовсю, устроив РКК почти реальный 41-й. Ну, без реальных потерь, конечно, но все остальное... Так, что к Бресту и Львову советские части подошли, условно потеряв едва ли не половину личного состава, две трети боевой техники и наличной артиллерии, а также 90% тягачей и автотранспорта. После войны, когда были изданы сборники писем солдат и офицеров вермахта, в том разделе, который относился к контактам с РККА в сентябре 41 нашлось немало писем, в которых бравые солдаты и офицеры вермахта сласть поиздевались над внешним видом бойцов и командиров, буквально на руках тащивших за собой артиллерийские орудия и минометы, а также над десятками сломанных русских устаревших пулеметных танков, заполнивших все обочины. И ведь ясно же было сказано «учение». Но нет, немцы не поверили. Наоборот, посчитали, что объявлением учений советский генеральный штаб попытался замаскировать крайне низкую боевую готовность войск и слабое, чуть ли не катастрофическое состояние боевой техники, потому то заранее и объявил об учениях, ибо не издеваются так над собственной армией нормальные военачальники. Финская прошла, и так и не так, как в изначальной реальности. Так, потому что, в отличие от пары предыдущих тактов, когда РККА вышла аж на окраины Хельсинки, на этот раз продвижение советских войск остановилось с выходом передовых частей к Котке, Куово и Лапинранте. Ну, почти. Сводная конно-механизированная группа советских войск ненадолго захватила Лахти, но удерживала его всего несколько часов после чего была выбита оттуда финнами и отступила, оставив в городе и в окрестностях более 40 подбитых и поломавшихся танков. Что по меркам в чьи бронетанковые войска насчитывали всего около 6500 разнокалиберных машин, являлось просто умопомрачительной цифрой. Поэтому она до сих пор в финских источниках приводилась с немалой гордостью. Но итоговые границы прошли, в принципе, почти по тем же линиям. А не так, потому что, во-первых, началась она совершенно отлично от того, как это происходило во всех предыдущих тактах. Например, не было никакого обстрела по гранзаставы. Казус Белли поводом к войне стала диверсия финнов на Нижнесвирской ГЭС. То есть нет. Изначально ситуация развивалась, как и во всех предыдущих тактах – переговоры, упорство финнов, не желавших уступать ни пяде своей земли, существенная часть которой, по мнению тех историков, которых читал Алекс, на самом деле им никогда не принадлежала и которую они получили под свое правление только после русско-шведской войны 1808-1909 годов или вообще с декабря 1917-го нагнетание обстановки, разрыв переговорного процесса и, как итог, обоюдная мобилизация. Причем на этот раз руководством СССР было принято решение не ограничиваться только лишь войсками Ленинградского военного округа. И к финской границе с шумом и помпой была дополнительно переброшена парочка дивизий и несколько бригад из состава войск других военных округов. Мол, создадим абсолютное военное превосходство и как жахнем. Естественно, все это не осталось незамеченным международной общественностью, которая тут же подняла виск до небес, обещая обрушить на СССР немыслимые кары, вплоть до исключения из Лиги наций. После чего вроде как руководство СССР заколебалось и начало сдавать назад. Так что переговоры снова возобновились а прибывшие из других округов войска были отведены от границы и начали неторопливую и эдкою нарочито демонстративную погрузку для отправки обратно. Все эти телодвижения продолжались до 6 декабря 1940 когда органами НКВД была локализована и после короткого боя частично уничтожена и частично захвачена финская диверсионно-разведывательная группа. Примечание. Финские ДРГ действительно выдвинулись на советскую территорию еще до официального объявления войны. Бойцы одной из них были частично захвачены 28 ноября 1939 года. По некоторым данным, и Майнильский инцидент, послуживший поводом к началу войны, представлял из себя именно артиллерийское прикрытие отхода очередной ДРГ. Впрочем, и идея советской провокации – также не выглядит полностью недостоверной. Причем у советской стороны откуда-то оказались материалы, позволявшие довольно быстро идентифицировать практически весь состав финских диверсантов. Фамилии, звания, в каком подразделении проходили службу, короче, все, вплоть до фотографий данных финских военнослужащих, выходящих из здания штаба вооруженных сил, либо просто пьющих кофе в уличных кафе или ресторанчиках Хельсинки, будучи облаченными в военную форму. Да и пленные, слегка позапиравшись, также публично подтвердили свою национальную принадлежность. Ой, похоже, Сева Меркулов занимался далеко не только репрессированными. СССР тут же прервал отвод войск и предъявил Финляндии ультиматум. Международная общественность также слегка притихла и поинтересовалась у финнов, а что это за фигню они спороли. Финны, чья попытка публичного отрицания была очень быстро похоронена под ворохом неопровержимых доказательств, робко оправдывались, что, мол, никаких диверсионных действий не планировалось, а задачей разведывательной группы было только убедиться в том, что советские войска действительно отводятся от линии границы. Подобная суета продолжалась до 12 декабря когда громом среди ясного неба прозвучал прорыв плотины Нижнесвирской гидроэлектростанции. Кадры с буксиром, завалившимся на бок в обезвоженном шлюзе, обошли все газеты мира. Опозорившаяся НКВД довольно быстро реабилитировалась, сев на хвост отходящим диверсантам и в процессе преследования уничтожив их всех до одного. И никто не удивился тому, что диверсионная группа, совершившая это, также оказалась финской, как и наличие у Советов очередной пачки доказательств, полностью подтверждающих данный факт. И хотя пара-тройка желтых финских газетенок попыталась поднять бучу насчет того, что плотину взорвали сами русские, а несчастных финских соталис захватили и убили заранее, чтобы спихнуть на них вину за эту диверсию и создать повод для войны, им никто не поверил. Уж слишком притянутой за уши выглядела подобная версия после захвата первой группы и публичных признаний захваченных в плен диверсантов из ее состава. Так что война стала практически неизбежной. Бои начались уже 15 декабря, но первый месяц лишним носили характер не слишком долгих, но весьма интенсивных артиллерийских и авиационных налетов, а также схваток советских и финских лыжников, в процессе которых финнов довольно быстро оттеснили вплотную к линии Маннергейма. Да-да, к началу войны в РККА было сформировано аж на 6 лыжных батальонов НКВД, действовавших на этом фронте вполне себе успешно. Примечание. Первый лыжный батальон в нашей истории был сформирован из лыжников Кремлевского полка и дивизии имени Держинского осенью-зимой 1939 года, совершавших кросс имени Тимошенко агитационный лыжный переход из Москвы в Ленинград. Да и стрелковые дивизии в этом такте также оказались в достаточном объеме снабжены и лыжами, и зимним обмундированием, и даже неким специализированным снаряжением и техникой, типа нарт с собачьими упряжками и транспортных аэросаней. В тылу же фронта инженерные и железнодорожные части РККА все это время лихорадочно строили рельсовые позиции для сверхтяжелой артиллерии, представленной железнодорожными орудиями калибра 356 и 283 мм. 14-дюймовки остались в наследство от перестроенного в авианосец «Измаила» а 11-дюймовки с 1933 года производились серийно в качестве главного калибра тяжелых крейсеров. В принципе, вклад именно этих монстров в разрушение дотов линии Маннергейма оказался неопределяющим. Существенную, если не большую роль работы выполнили 280-мм мортиры и 203 миллиметровые гаубицы артиллерии РВГК, а также корпусные 6-дюймовые гаубицы пушки. Но более всего пропиарили именно их. Даже иностранных корреспондентов на позиции привозили. Так что, когда РКК в середине января наконец-то перешла в массированные наступления, у большинства заинтересованных сторон сложилось впечатление, что основной причиной прорыва неприступной линии Манергейма явилось широкое использование таких впечатляющих калибров. Именно у всех, потому что даже финны именно этим оправдывали свое поражение в приграничной битве. И то, что доты-миллионники линии Маннергейма так и не смогли достойно выполнить то, ради чего вся Финляндия так упорно и истово отказывая себе во многом их строила. Но более всего из эпизодов финской внимание Алекса привлек тот самый рейд на Лахте. Сначала потому, что 40 танков, потерянные во время этого рейда, оказались самой крупной потерей боевой техники РККА за один бой. Но когда он начал разбираться с этим вопросом, как выяснилось, что из 40 потерянных танков 23 были типа Т-18. Как? Как? Как вообще эти лохматые древности сумели преодолеть три сотни километров от Сестрорецка, который являлся ближайшим к линии фронта возможным пунктом их разгрузки, до Лахти? Они же должны были развалиться еще на первых 50. Да и как вообще эта седая древность могла оказаться на фронте? Когда же он немного разобрался со всеми нестыковками, которых в этом эпизоде оказалось до хрена и больше? то решил, что этот рейд, как, впрочем, и наглый, и беспардонный пиар железнодорожных крупнокалиберных монстров, скорее всего, был некой операцией прикрытия, задачей которого было показать всем заинтересованным сторонам низкий уровень боеспособности РКК. Но чтобы никто раньше времени не насторожился. Так что, вполне возможно, и столь оригинально проведенный освободительный поход тоже имел целью не только лишь полевую тренировку войск. Как бы там ни было, прибывшие в Лахте после бегства из города советских войск немецкие специалисты очень внимательно изучили за трофейную финнами боевую технику и вооружение. О выводах, которые они сделали, информации Алекс не нашел. Но судя по тому, что здесь Гитлер перед нападением на СССР опять повторил все свои мантры насчет колосса на глиняных ногах и всего такого прочего, инсценировка оказалась вполне убедительной. Ну и без Канариса, который то ли был прямым агентом англичан, то ли просто являлся куда большим, чем сам Гитлер, сторонником Союза Великобритании и Германии, для чего ему, естественно, требовалось не допустить поражения Англии до того момента, пока обе стороны не созреют для Союза, тоже, похоже, не обошлось. Он и в эталонной истории весьма поспособствовал тому, чтобы Гитлер отвлекся от Англии и ударил по СССР. И здесь также сделал для этого очень много. Ну, так выходило, если судить по обнародованным после войны немецким архивным документам. По поводу дальнейшего развития событий до 29 июня Алекс ничего внятного сказать не смог. Вот не помнил он, сколько точно линкоров англичане потопили или тяжело повредили в Таранта. Один или, как в этом такте, два. Примечание. В реальности англичане во время атаки на итальянскую военно-морскую базу в Таранте потопили один и тяжело повредили еще два линкора, а также два эсминца, что мгновенно ликвидировало даже номинальное превосходство итальянского флота над Британским в Средиземном море. Кстати, именно ошеломительно успешные, но ну, если сравнивать привлеченные силы и полученный результат атака на Таранта побудило японцев начать разработку операции по атаке на Пёрл-Харбор. Вряд ли больше. Уж очень небольшими силами атаковали англичане. Тем более, что итальянцы после того, ставшего для них весьма памятным налета на Барселону, по примеру РККФ, серьёзно озаботились повышением возможностей ПВО своих кораблей. Или появлялись ли в предыдущих тактах у греков два с половиной десятка трофейных польских 7ТП? Примечание. Польский вариант Викерса 6 тонн. Довольно удачный. В нашей реальности стал первым из серийных танков, оснащенных дизельным двигателем. Выкупленных ими у СССР практически по цене металлолома экипажи которых покрыли себя неувидаемой славой на Солоникском фронте. Хотя, по большому счету, их подвиг оказался результатом бардака, разразившегося в греческой армии с началом немецкого наступления. Вследствие чего танковый батальон, вооруженный этими танками, умудрился сбиться с дороги и выйти в указанный им район со сосредоточения на двое суток позже указанного им в приказе срока и совершенно другого направления. То есть тогда, когда этот район уже стал глубоким тылом стремительно наступающей немецкой армии. Зато порезвились греческие танкисты в немецких тылах весьма славно, изрядно уполовинив тяжелую артиллерию и тыловые подразделения аж на трех немецких армий, одна из которых являлась танковой, вследствие чего наступление немцев приостановилось почти на неделю пока снятые с фронта части не выколпнули героических греческих танкистов из того ущелья, в котором они забрикадировались после всех своих подвигов и не вернулись обратно на фронт. И, кстати, похоже, именно этот эпизод и послужил одной из главных причин сдвига начала войны в этом такте на целую неделю позже ибо из документов следовало, что к моменту нападения на СССР одна немецкая матризованная и две пехотные дивизии все еще находились в процессе переброски из Греции к советской границе. Но тянуть дальше немцы более не рискнули. А еще здесь случился немного другой Пёрл-Харбор. Японцы отчего-то в этом такте решили, кроме воздушной атаки, еще высадить и десант на Оаху. Отчего они посчитали возможным захват этого острова, да еще столь незначительными силами, было неясно. Японцы свои документы публиковали крайне неохотно, даже по прошествии столь долгого времени. Да и очень многое перед капитуляцией было уничтожено. Возможно, одной из пусть и не основных, но весьма немаловажных причин для этого стало то, что СССР в 36 заказал в Японии, с которой у него в этой реальности отношения были заметно лучше, чем в предыдущих, строительство двух десантных штурмовых транспортов типа Синсюмару, оплатив их поставками нескольких комплектов корабельных РЛС и электронных комплектующих для их эксплуатации. Японцы корабли заложили и начали строить. Но после инцидента на мосту Лугоу... Примечание. Бой между японцами и китайцами, произошедший 7 июля 1937 года у моста Лугоу, после ультиматума японцев по поводу пропажи японского солдата и предположительного содержания его в крепости Ванпин. Считается, что с этого момента началась Японо-Китайская война 1937-1945 годов. И последовавшего после этого кризиса в отношениях со взаимным отзывом послов конфисковали эти корабли и включили в состав своего флота, но при этом подчинив, как и прототип, армии. Отношения-то потом частично восстановились, но армейцы намертво уперлись и возвращать корабли отказались напрочь. Впрочем, судя по тому, что наши чего то не очень-то и настаивали, согласившись на иную компенсацию, как бы этот ход не был просчитан заранее. Как бы там оно ни было на самом деле, наличие в руках армии аж на трех десантных штурмовых транспортов, похоже, очень жгло японским генералам руки. Так что они продавили такие участия в атаке на Пёрл-Харбор еще и армии, впихнув в состав эскадры, двинувшийся к Пёрл-Харбору, еще три десантных штурмовых и еще несколько обычных транспортов с пехотой и артиллерией. По большому счету, это просто добавило потерь обеим сторонам. Потому что и полностью захватить Ааху, и тем более удержать его японцы так и не смогли. Успевшие к началу высадки японцев очухаться американцы сопротивлялись отчаянно, а подошедшие к Пёрл-Харбору аккурат в самый разгар десантирования и сходу ходу принявшие участие в противодействии десанту соединение адмирала Хелси только добавило им упорство. Впрочем, вследствие ошибок адмирала Киммела это вмешательство окончилось для соединения Хелси весьма печально. Примечание. Адмирал Эдвард Хасбенд Киммел, командующий Тихоокеанским флотом США до 17 декабря 1941 года Командующий Тихоокеанским флотом, за окнами кабинета которого вовсю грохотали взрывы снарядов японских кораблей, которые поддерживали десант, высаживающийся на пляже, находящийся в частном владении и поэтому никак не оборудованные в противодесантном отношении, до сегодняшнего утра же никакой войны не было, так что кто бы ему позволил лезть на частную территорию? Приказал авиагруппе «Энтерпрайз» атаковать именно десант и непосредственно поддерживающие его корабли, а не японские авианосцы, оттянутые на сотню километров в океан. Но сразу после налета адмирал Нагумо очень быстро вычислил, где находится американский авианосец, и массированным налетом отправил его на дно причем не одного, а так сказать, сопровождением, в качестве которого выступили тяжелый крейсер «Норхэмптон» и два эсминца. После чего японский десант атаковал американцев с еще большим воодушевлением. За двое суток, пока на авианосцах не закончились топливо и боеприпасы для самолетов, японцам удалось овладеть большей частью территории американской военно-морской базы оттеснив ее защитников в горы, или вплотную к батареям тяжелых орудий береговой обороны, которые к тому моменту уже были изрядно пощипаны с воздуха, поскольку строились задолго до того момента, как к авиации начали относиться сколько-нибудь серьезно, и потому их орудия располагались в открытых сверху и весьма просторных двориках. Но взять форты и додавить гарнизон до конца так и не смогли. Да и японские тяжелые артиллерийские корабли, поддерживающие десант, за это время изрядно расстреляли свой боезапас. Так что командовший операцией адмирал Нагума, понимая, что нахрап не прошел, а затяжные бои подчиненным ему силам на таком отдалении от собственных баз не выдержать, дал приказ отступать. Что японцы и сделали. Но в процессе отступления уничтожили все, до чего смогли дотянуться. От ремонтных цехов и складов с имуществом и боеприпасами, и до огромных запасов топлива. Вовсю используя при этом для подрыва снаряды и заряды из захваченных американских арсеналов. Вследствие чего Пёрл-Харбор выгорел практически до хрустящей земляной корочки лишившись не только почти всех накопленных запасов, но и почти полностью утратив ремонтные мощности, сильно затруднив тем самым американцам оперирование своими силами на Тихом океане. Ибо другой подобной столь крупной и так хорошо оснащенной базы у них на Тихом океане не было. Даже те, что имелись на Тихоокеанском побережье самих США, и то выглядели заметно бледнее. Десант и последующий уход японцев позволил американцам объявить сражение при Пёрл-Харборе не совсем победой японцев и не совсем поражением себя. Мол, япошки не столько атаковали флот, сколько собирались захватить Пёрл-Харбор, но, блин, не осилили. То есть мы отстояли, не позволили, не допустили и, соответственно, не так уж и облажались. Однако общий итоговый результат, несмотря на куда большие потери японцев как в личном составе, так и в технике, в первую очередь в пилотах и самолетах, и даже не случившийся в других тактах в кораблях, оказался для американцев куда более тяжелым. Во всяком случае, до конца 42-го японцы творили на Тихом океане практически все, что хотели, не только захватив Мидвой, но и высадив десанты в Австралии и на Новой Зеландии. Впрочем, это была заслуга не только Пёрл-Харбора, потому что кроме него в этом такте они умудрились еще и взорвать Панамский канал. Два сухогруза, перевозивших вроде как чилийскую селитру, одновременно войдя в канал, разделились и рванули. Один у Гатунской дамбы, а второй — средней камере шлюза Гатун. Вследствие чего получившаяся волна напрочь снесла еще и ворота шлюзов Мирафлорес и Педро Мигель, соединяющих канал с Тихим океаном. Так что буквально за несколько часов вода из искусственного озера Гатун ушла в Тихий океан, напрочь снеся большинство оборудования и сооружений Тихоокеанского каскада шлюзов и обнажив дно искусственного озера, что полностью исключило даже малейшую возможность пользования каналом на целых пять лет, то есть на всю войну потому что кроме ремонта, который в направлении Тихого океана скорее стал строительством канала заново, что, впрочем, можно было бы сделать не более чем за пару лет, потребовалось еще дождаться, пока озеро, по которому проходит 40% пути Панамского канала, наполнилось вновь. Примечание. При строительстве Панамского канала озеро Гатун наполнялось в течение 6 лет. С 1907 по 1913 годы. И что самое интересное, похоже, эти корабли действительно перевозили селитру. Примечание. 16 апреля 1947 года в порту Техас-Сити взорвался груженный 2100 тоннами нитрата аммония аммиачной селитры пароход гран -Кан». В момент взрыва вода у пирса, где стоял гранкан, испарилась, обнажив дно. Куски металла разлетелись в радиусе двух миль. Взрывной волной были сбиты два небольших самолета, находящихся в воздухе. Погибли сотни людей. Порт и значительные части города были полностью разрушены. Многие предприятия были буквально сравнены с землей или сгорели. Более 1100 автомобилей были повреждены и 362 грузовых вагона искорежены. Имущественный ущерб оценивается в 100 миллионов долларов. Хотя, скорее всего, не только лишь ее одну. Да и из конфигурации размещения груза внутри трюмов также, судя по всему, изрядно поработали. А вот интересно, японцы сами все придумали и рассчитали, или кто-то эдак ненавязчиво подсказал? Вследствие чего американцы в отношениях с СССР в этом такте оказались намного более покладистыми. Уж больно у них свербело привлечь Советский Союз к их собственной борьбе с Японией. Но да, в к текущей реальности они к моменту вступления в СССР в войну с Японией, которое произошло в июле 44 только-только начали активные операции на Тихом океане и как раз вели битву за возвращение Мидуэя. «А вот и я, Иосиф Виссарионович», — произнес Алекс, входя в библиотеку. «Интересно, чем он сегодня его нагрузит?»